33. «Мне нужны кое-какие объяснения от вас, господин Ланге», — сказал комиссар Нуртвельд Иону, когда все трое выбрались из зарослей бояршника. «В частности, почему вы держали юную даму под брезентом в скале?» «Держал? Я сама туда заползла», — обиженно сказала Элен. «Эта пещера — единственное место на всем острове, которое не видно из башни. Я искала его не меньше часа в полной темноте». Нужно было найти его прежде, чем расцветет. Я так и думал, что ты направишься сюда, заметил Лен. Вам обоим надо многое объяснить, пробормотал комиссар. Они вернулись на карантинную станцию. Нортфилд и Ион впереди, Элен и Нильс чуть позади. Ион оказался гораздо более разговорчивым, чем раньше. Он подтвердил и дополнил ту отрывочную историю, которую комиссар уже знал из письма Элен. На этот раз Нортфельд от нее не отмахнулся, однако до сих пор не избавился от сомнений. «Если все обстоит так, как вы говорите, господин Ланге, мы, разумеется, должны забрать отсюда Хофмана. Нам надо расследовать все». Внизу карантинной станции нетерпеливо ожидали полицейские. Некоторые расселись на скамейках у чумной больницы, прислонившись к стене на манер, свойственный полицейским, а пару других пошли на берег залива с северной стороны и теперь пускали блинчики по воде, как в детстве. Хуже всего с дисциплиной, дело обстояло у портовых полицейских. Они стояли под яблонями у дома шефа и обчищали ветки. «Боже мой!» — устало произнес Нортфельд. «Ну и варьё! Ни на минуту их не оставишь!» «Они голодны, комиссар!» — заметил Нильс. «Да уж эта мрачная ведьма на кухне обедом нас не угостит!» Нильс бросил взгляд на Иона Ланги, надеясь, что тот не слышал комментария Нуртвельда. Комиссар подошел к домой из констеблей на пирсе, сунул руку в его нагрудный карман и достал свисток в футляре на шнурке. Дал длинный сигнал, чтобы привлечь всеобщее внимание, и показал пальцем на лужайку возле дома шефа. Когда все собрались, он встал перед ними, обняв Эллен за плечи. «Это фрекен Гренблад!» Она и господин Ланге дали нам новую информацию о Хофмане. Это значит, что наши планы изменились. Прежде всего, Фрэкен должна надежно охраняться. Констебль Хельстрём пойдет с господином Ланге к его дому и заберет ее вещи. Старший констебль Рам проводит ее к катеру и отвезет в участок уголовного розыска. Проследите, чтобы у Фрэкен были теплые одежда и питье. И возьмите у нее свидетельские показания, прежде чем отправить на машине к родителям. Эллен неуверенно посмотрела на Нильса. Тот кивнул, и она последовала за покровительственно выглядевшим рамом вниз к катерам. Нуртвиль тем временем продолжил. «Эберг и Эберхардсон пойдут со мной старшим констаблем Гоннерсеном. Попробуем еще раз навестить Хофмана. Остальные ждите здесь». «И когда я говорю «ждите», то имею в виду не воровство яблок, пускание блинчиков по воде или другие игры. Мы не на пикнике». «Будьте готовы!» «Готовы к чему, комиссар?» «К полицейской работе! Если вы еще помните, что это такое!» В дежурном помещении корпуса для обследований сидели вахтеры, склонившись над шахматной доской. Они удивленно посмотрели на вошедших полицейских. «Отведите нас снова к Хофману, потребовал Нуртфельд. Охранники неуверенно хмыкнули. Один из них поднялся. Повторилась та же процедура с лестницами, топотом сапог, звяканием связкой ключей и отпиранием дверей, пока они не подошли к камере Хофмана. Охранник протянул руку, чтобы отодвинуть дверцу окошка, но Нуртфельд остановил его. «Откройте дверь!» «Открыть дверь в камеру?» переспросил охранник. «Но у меня нет разрешения». «Вы что, оглохли? «Открывайте!» Нильс потер ухо. Нуртфельд стоял совсем рядом, а его командный голос отличался особой громкостью. Гоннерсон предпочел бы, чтобы они не заявляли о своем возвращении столь явно, ибо не хотел давать Хоффману ни секунды на подготовку. Трясущимися руками охранник отпер дверь камеры. «Сами заходите», — сказал он, — «а я должен закрыть дверь снаружи, пока вы там». Нортвель засунул руку под пальто и вытащил из кобуры Браунинг. Другие полицейские сделали то же самое. Все вошли. Снаружи было слышно, как охранник гремит связкой ключей, а потом раздался щелчок, когда за ними закрылась дверь. Хофман сидел на кровати, свесив ноги, одетый в невероятно грязные лохмотья. Шарф, несколько раз обкрученный вокруг его шеи, был почти черным от грязи. Но безвольная поза и бессмысленный взгляд исчезли. Огромное тело казалось напрягшимся и готовым к борьбе, а направленный на них взгляд сочился злобой. С близкого расстояния полицейские заметили то, чего не было видно через окошко. Белки его глаз были кроваво-красными, как у монстра. «Доброе утро, Хоффман!» — сказал комиссар Нуртфельд. Не получив ответа, огляделся. «Просторный у вас номер в этом курортном отеле. Подозреваю, что вам он нравится. Вы, кажется, были недовольны комнатами в других местах. Считали их слишком тесными, не так ли? Слишком темными?» Я помню, что они вызывали у вас бурные протесты, вас перебрасывали из одного места в другое, но вы нигде не чувствовали себя как дома. Однако, теперь здешний отель закрывается. Пора снова перебираться. И, к сожалению, в будущем придется привыкать к пространству поменьше. Он сочувственно улыбнулся, повернулся к констеблям и сказал Оденьте на него наручники. Хофман порывисто поднялся. Ну-ну, спокойно. Сказал Нортфельд и наставил на него пистолет. Констабль Эберг достал наручники и сковал руки Хофмана за спиной. Нильс подошел к нему, заглянул в налитые кровью глаза и одновременно опустил руку в правый карман брюк мужчины. Ему было противно подходить к этому человеку так близко и рыться в его грязной одежде, но к своему облегчению он сразу нашел то, что искал. «Можно и в тюрьме хорошо посидеть, если есть свой ключ, верно?» Правая рука Хофмана инстинктивно дернулась, но наручники не позволили ему выхватить ключи из рук Нильса. Нортфельд взял кусочек металла и поднес к свету, падавшему из высоко расположенного окна. «Хм...» — пробормотал он. «Неужели одного ключа достаточно, чтобы открыть все замки?» «Да, если во всех дверях замки одинаковые», — ответил Нильс. «Вы ничего не заметили, когда охранник открывал их?» Он устроил целое представление с той огромной связкой ключей, гремел ею, притворялся, что ищет нужный, но пользовался одним и тем же ключом. А у Хофмана был дубликат. Он зашел в камеру перед тем, как мы пришли, предварительно закрыв за собой все двери. А дождавшись нашего отъезда, отпер бы их и снова вернулся бы к себе в квартиру в доме шефа. Так он делает каждый раз. Нортвельд нахмурился и посмотрел на гиганта перед собой. «Но откуда вы узнали, что мы появимся, Хофман? — спросил он. — Наше прибытие не оглашалось. Хофман открыл рот и попытался что-то сказать, но издал лишь хрипение и с гримасой боли замолчал. Нельс вспомнил, что ему рассказывала Элен, когда они возвращались на карантинную станцию. Теперь он понял, что темные пятна на шарфе, намотанном на шею, были не просто грязью, а засохшей кровью. Сейчас липкий шарф размотался и горло обнажилось. «Красный шарф!» — скричал пораженный Нортфельд. Рана была не такой глубокой, как у убитых Хоффманом людей, но повреждение оказалось достаточным для того, чтобы повредить ему гортань и лишить возможности говорить. Теперь полицейские могли зайти за перегородку, где, по словам охранников, стояло поганое ведро Хоффмана. Но никакого ведра Нильс не увидел. Вместо него там стоял большой морской гроб. Пока Нортфельд осматривал рану Хоффмана, Гуннерсон открыл его. В гробу лежала одежда. Костюм с жилеткой, и рубашка, все отличного качества. Нильс понял, что здесь, скорее всего, только что лежали грязные лохмотья. Хофман использовал гроб как склад костюмов для смены ролей. Под одеждой лежал странный предмет. Гуннерсон осмотрел его, но сперва не понял, что это. Подняв его, он заметил металлическую струну, проходившую в двух канавках вдоль стального обруча и спускавшуюся вниз, замыкая какой-то механизм. «Похоже, мы нашли орудие убийства!» — крикнул он. Все вместе во главе с ним спустились по лестницам корпуса для обследований, и каждую дверь старший констебль открывал ключом, найденным в кармане у Хофмана. У выхода из больницы их ждали остальные полицейские вместе с группой охранников и другими обитателями острова. Хофман шел между двумя констеблями, расправив плечи и глядя прямо перед собой. «Шеф!» — испуганно закричал один из охранников. «Не оставляйте нас!» Пожилая женщина с шалью на голове начала громко перечитать, качая головой. «Вы забирайте от нас Хофмана, теперь всему конец!» — ныла она. Хофман смотрел на них с достоинством, как король на своих подданных. Попытался что-то сказать, но вместо слов из его горла вылетел какой-то сухой клёкот. Немного позже Нильс увидел Иоанна Ланге с матерью. Они стояли рядом на тропинке, ведущей к столовой, и наблюдали за происходящим на расстоянии. Хофмана отвели к пирсу. Увидев два катера портовой полиции, он утратил самообладание, его охватила дикая злоба. С налитыми кровью, широко открытыми глазами он стал метаться, издавая при этом хриплые звуки и вой. Троим крупным констеблям приходилось прикладывать все силы, чтобы удержать его. «Принесите кандалы!» — крикнул комиссар Нуртфельд. Один из полицейских появился из рубки катера со старомодными железными, обтянутыми кожей-кандалами. После тяжелой борьбы с пинающимся и плюющимся Хоффманом, констеблю ухитрились надеть их на его ноги и переправили убийцу на борт. Комиссар сделал знак к отправлению, и полицейские попрыгали в катера. Поскольку третий катер портовых полицейских уже отплыл с Эллен, в двух оставшихся было тесновато. Нильс и Нуртфельд сели напротив друг друга на скамьях. Связанный Хоффман лежал на палубе у их ног. Он крутился и рычал, в углах его рта собиралась пена. Наконец оба катера отчалили, а жители Бронсхольмена стояли на пирсе и кричали им. Из-за шума мотора было трудно расслышать, что именно, но Нильсу показалось, что они кричали «Хоффман! Хоффман!». Пленник у их ног, казалось, услышал это. Он замолк и теперь лежал неподвижно, прижавшись щекой к палубе, и еле заметно улыбался. Катера вышли из залива и двинулись дальше в море. Яркий свет пронзал облачное небо на западе. Остров становился все меньше и меньше, пока, наконец, не исчез в дымке. Нильс и комиссар рассматривали Хофмана, лежащего между ними. Пленник закрыл глаза и приоткрыл рот, словно окончательно сдался. Казалось даже, что он заснул. Тонкая белая струя пены из уголка его рта сбегала на палубу. Полицейские посмотрели друг на друга понимающими глазами, щурясь от солнца. Два уставших охотника, везущих домой добычу. — В камере вы задали Хоффману вопрос, — сказал Нильс. — Я могу ответить вместо него. Он знал, что мы должны приехать, поскольку видел нас с наблюдательной башни. Как только рассвело, Хофман пошел туда высматривать Эллен. К счастью, она спряталась в единственном месте невидимом оттуда. Заметив, что наши катера приближаются, Хофман ударил в морской колокол и предупредил всех на острове. Эллен слышала колокол у своего тайника. Она решила, что это призыв охранникам искать ее. Но этот звон был сигналом о вторжении чужаков. Я и сам слышал его, потому что ветер дул с той стороны. — По местам представление начинается, — прокомментировал Нортфельд. — Примерно так. Коффман по-прежнему с закрытыми глазами качался туда-сюда вместе с лодкой, как огромное дитя в люльке. «Куда его теперь отправят?» — спросил Нильс. «В укрепленный павильон в Сетере. Самое надежное в стране место заключения чокнутых преступников. А разве он не был там раньше?» «Был, но с тех пор меры безопасности усовершенствовались. С момента, как была введена новая система изоляции, никому не удалось сбежать». Каждая камера герметически запирается. В порту Хофмана ожидает подготовленный спецвагон, в котором его отправят до места. В Сеттере есть железнодорожная колея, идущая прямо на территорию больницы. Нильс понял, как много работы и ресурсов задействовал комиссар в этом деле. И как он был разозлен, когда полиция выяснила истинное положение Хофмана на Чумном острове. Волнение на море усилилось. Нильс схватился за поручни. С другого катера донеслись крики и смех, когда сидящих на скамьях полицейских окатило водой. «Хорошо, что не штормит сильнее», — сказал Нильс. «А то в этом корыте недолго и перевернуться. «Интересно, такое уже случалось?» «У вас что, морская болезнь, Гонорсон? С улыбкой поинтересовался Нортфельд. «Нет, я с детства привык к морю». «Тогда, может, съедим по бутерброду?» «А где мы их возьмем?» — удивился Нильс. Комиссар подмигнул, нагнулся, пошарил рукой под скамьей и вытащил аптечку. Поставив ее рядом с собой на скамью, ослабил ремешки и откинул крышку. Садись рядом, Гоннерсон!» — предложил он, похлопав по скамье. Нильс перешагнул через тело Хофмана и сел рядом с Нортфельдом. «Берите!» Старший констебль взял завернутый в пергамент бутерброд. Тот оказался с вареным яйцом. В животе засосало, весь день Нильс ничего не ел. «Спасибо, комиссар!» — пробормотал он. «Отличные бутерброды!» «Жена делала?» «Своячница!» ответил Нуртфельд, и Нильс вспомнил, что хозяйством у комиссара занимается своячница. «Неплохо бы к этому и чашку кофе, а!» Дальнейшее заняло не более нескольких секунд. Когда комиссар начал откручивать крышку термоса, катер завалился на другой бок, и термос выпал из его рук. Это Хофман бросился к борту катера, так подскакивает только что пойманная рыба. Скованный по рукам и ногам, благодаря наклону катера и силе плечевых мускулов, он перевалился на скамью, где только что сидел Гуннерсон, затем за борт и, наконец, с плеском исчез в воде. Нильсу и комиссару пришлось самим напрячься силы, чтобы удержаться в лодке во время этого неожиданного происшествия. Когда катер выправился, они секунду сидели как оглушенные, уставившись на палубу и не в состоянии понять, что произошло. Термос катался туда-сюда по дну, намокшие бутерброды плавали в пролитом кофе. Тут Нуртвельд крикнул во всю силу легких. «Повернуть обратно, черт повери!» Но катер уже успел уйти сильно вперед, прежде чем удалось докричаться через шум мотора до полицейского штурвала. Тот стоял к ним спиной и воспринял весь этот шум как реакцию на слишком сильную волну. Теперь он медленно повернул обратно и поплыл широкими кругами. «Где это было?» Рикнул он. Заслонившись от солнца ладонями, Нильс и Нуртвельд посмотрели на катящиеся волны, а затем вопросительно друг на друга. Понятия не имею, где он вывалился, произнес Гуннерсон. Но в наручниках и кандалах он, понятное дело, камнем пошел на дно. Из рубки с тревогой на лицах выглядывали пара констеблей. Что случилось, комиссар? Катер все еще ходил кругами. Другое полицейское судно продолжило свой путь и было сейчас близко от входа в Южные Шхеры. Хофман бросился за борт!» — глухо произнес Нуртфельд. «Господи, как же это случилось?» Комиссар не ответил. «Обследуем дно!» — спросил кто-то. «Это невозможно!» — ответил портовый полицейский. «Здесь слишком глубоко! Что ж тогда делать?» Нуртфельд обвел взглядом поверхность воды. Солнце прорывалось сквозь облака и меняло цвет морской воды с тускло-черного на сверкающий синий. Отраженный водой свет резал глаза. «Ничего», — бесцветным тоном ответил комиссар. «Он утонул».